Николай Лесков, «Пустоплясы», «Светочный рассказ». На одном дорожном ночлеге по старому тракту сбилось так много людей, что все места в просторной избе были заняты. Случились тут люди и конные, и пешие, и швецы, и жнецы, и удалые разносчики, и чернорабочие, которые ходили дорогу чистить. На дворе было студено. И все, с надворья входя, лезли погреться у припечка, а потом раскладывались, где кто место застал, и начали разговаривать. Сначала поболтали про такие дела, как неурожай да подати, а потом дошли и до судьбы божества. Стали говорить, отчего это бог Иосифу за семь лет открыл, что в Египте неурожай сойдет. А вот теперь так не делает. Теперь живут люди и беды над собой не ожидают, а она тут и вот она. И начали говорить об этом всякие по-своему. Но только один кто-то с печки откликнулся и сразу всех занял. Он так и сказал. А вы думаете, что если бы нам было явлено, когда беда придет, так разве бы мы отвели беду? А разумеется. Но напрасно. Мало что ли у всех в виду самого ясного, чего отвести надо, а однако не отводим. А что, например? Да, вот, например, чего еще яснее того, что бедных и несчастных людей есть великое множество, и что пока их так много, до тех пор никому спокойно жить нельзя. А ведь вот про это никто и не думает. Вот то и есть! А если предвещение об этом было, небось бы поправились. А тот с печи отвечает, ничего б не поправились, не в предвещении дела, а в хорошем разуме. А разума-то и не слушают, но как предвещение придут, так они и не обрадуют. Его и стали просить рассказать про какой-нибудь такой пример предвещения. И он начал сразу рассказывать. Я ведь... «Уже старик. Мне седьмой десяток идет. Первый большой голод я помню за шесть лет перед тем, как наши на Венгер шли, и вышла тогда у нас в селе удивительность». Тут его перебили излишним вопросом, откуда он. «Рассказчик быстро, но нехотя оторвал. Из села Пустоплясова, Знаешь, что ли?» «И не слышали?» «Ну так услышишь, что у нас в Пустоплясах случилось-то?» Смотри, чтоб и у вас в своем селе чего-нибудь на такой манер не состроилось. А теперь помолчите, пока я докончу вам. Моя сказка не длинная. Стало в том у нас удивительно, что вокруг нас у всех хлеба совсем не родило. А у нас поле как-то на островком вышло задачное. Урожай бог дал средственный. Люди плачут, а мы Бога благодарим. Слава Тебе, Господи! А что нам от соседей теснота придет, о том понимать не хочем, а соседи нам все завидуют, так и говорят про нас: Божьи любимчики, мы Господа в наказании, а вы в милости. И каким девы святителем молились и которым чудотворцам обещались, а наши уж и чвонятся, что в самом деле они в любви у Господа. Убираем, жнем, капны домой возим, и снопы на авины сажаем, да на токах молотим. Такая трескотня идет, что люба два. И сейчас, после этого, сряду пошло баловство. Накололи убойны, свезли попам на вины, наварили брашки, а потом мужики норовят венца попить, а бабы с утра затевают. Аль турщиков натрить, аль лепешечек спечь. И едим да пьем во вред себе больше, чем надобно. По другим деревням вокруг Микиною и жемыхом давятся. А мы тех у себе говорим, ведь мы не причины в том, что у других голодно. Мы ведь им вреда на полях не делали, и даже вместе с ними по весне на полях молитвовали. А вот нашу молитву Господь услыхал, и нам урожай сослал, а им не пожаловал. Все в его воле. Господь праведен. А мы своих соседов не покидаем, и перед ними не горжаемся. Мы им помогаем кусочками» а соседи-то к нам и взаправду повадились. Каждый день да и без беспречь, и все идут да идут, и что дальше, то больше. И стали они нам очень надокучисты. Так пришло, что не токма, не кажись, на улице, а и в избе стало посидеть нельзя. Потому что слышно, как все тянут голодные свою скорбинку. Божьи любимчики, сотворите святую милостыньку, Христа ради. Ну раз дашь, и два дашь. А потом уж дальше постучишь в окно, да скажешь, «Бог подаст, милые, не прогневайся. Что же делать-то? Хорошо, что мы божьи любимчики, а им хоть и пять коврик изрежь, их все равно не накормишь всех. А когда отошлешь его от окошка, другая беда. Самому стыдно делается себе хлеб резать. То есть ясно, как не надо яснее, Господь тебе в сердце кладет, что надо не отсылать, а надо иначе делать». А пока чего должно не сделаешь, нельзя и надеяться жить во спокойствии. И надо бы, кажется, это понять, а вот однако не поняли. Тогда и правовестник пришел, его прогнали. Тут по избе шепотком пронеслось. «Слушайте, братцы, слушайте». Запечный гость продолжал. «Так дунили нас голодные соседи, что нам совсем стало жить нельзя. А как помочь беде, не ведаем». А у нас песник был Федос Иванов, большой грамотник и умел хорошо все дела разбирать. Он и стал говорить. А ведь это нехорошо, братцы, что мы живем как бесчувственные. Что не суди, а живем мы все при жестокости. Бедственным людям норовим корочку бросить. Не что это добродетель есть. А сами для себя все ведь с затеями. То лепешечек нам, то на тирушках. Ах, не так-то совсем бы надо по Божье жить, ах, по Божье-то надо бы нам жить теперь в строгости, чтобы себе как можно меньше известь, а больше дать бедственным. Тогда, может быть, легкость бы в душе осветилась, а то прямо сказать про дыхание нет. В безрассудке-то омрачение, а чуть станешь думать и в свет себя приводить такое предстанет терзательство, что не знаешь, где легче мучиться, и готов молить, «Убей меня, Господи, от сразу!» Федос, говорю, начитавшись был и брал ото всего к размышлению человечному. Так то есть, что человеку показано в обществе. То есть, как вот один перст болит, и все тело неспокойно. Но не нравилось это Федосово слово и грунам и забавникам во всем пустоплясове. Он, бывало, говорит, Вы, почтенные старички, и вы, молодой народ, на мои слова не сердитесь. Мои слова — это не сам я выдумал, а от другого взял. Сами думайте, эти люди, которые хотят веселиться, когда за порогом другие люди бедствуют, они напрасно так думают, будто помехи не делают. Они сеют зависть, и тем суть Богу противники. Теперь, братцы, надо со страдающими пострадать а не праздновать, не вино пить да лепешкой закусывать. Старики за это на Федоса кривились, а молодые ему стрекотали в ответ. «Чего ты тут, дядя Федос, очень развякался? Что ты поп, что ли, какой непостриженный? Нам и поп таких речей не уставлял. Если нам Бог милость сослал, что нам есть, что есть, то отчего нам и не радоваться? Пьем, едим, тоже ведь все в славу Божию». «Съедим и запьем, и отойдем, перекрестимся. Слава тебе, Господи!» «А тебе-то что надобно?» Федос не сердился, а только знал, что ответить. Несмысленные, что тут за слава? Никакой славы нет, что вы будете лепешки живать до отвалу, когда люди кожурой давятся. А вы вот такую славу вознесите Христу, чтобы видели все, что вы у Него в послушании. Ведь Его же есть Слово к нам». Пусть знают все, что вы мои ученики, если имеете любовь между собою. Но только ничего Федос не успевал, и все ему наотрез грубили, и особенно ему перечила своя его собственная внучка Маврутка. Одна только она у него осталась от всего поколения, и он с нею с одного и жил в избе. А была она с ним несогласная. Такая-то была веретница, и Федоса не слушалась и даже озорничала с ним. Ты, бывало скажет, очень уж стар стал, так вот и пужаешь всех, и нет совсем при тебе никакой веселости. Чего ты пристаешь ко всем, Бог да Бог, это мы в церкви слышали, и крестились, и кланялись, а теперь надо веселого. Он ей, бывало скажет, эй, нехорошо, Мавра, Бога надо постоянно видеть перед собою, на всех местах ходящего и к тебе, понятно, глаголющего, что тебе хорошо» а чего не надо бе. А девка на эти слова от себя зачистит, зачистит и всякий раз кончит тем, что «ты простой мужик, а не поп, и не хочу тебя слушаться». А он ей «я простой мужик, я в попы не суюся, а ты не суди, кто я такой, а суди только мое слово, оно ведь идет на добро и от жалости». А внучка отвечает «ну ладно, в молодом-то веку не до жалости, в молодом веку надо счастье попробовать». Федос ей и сказал, «Ну, что делать? Испробуешь, только вид насытишься». И так, где бывало, с дедом Федосом люди не сойдутся, сейчас все против него. А он все толкует, что надо жить в тихости, без шума и грохота. То только никак с людьми не столкуется и с Мавруською к празднику не лады у него по домашеству. Пристает она, «Дай, дедка, мучиться и просеять, спечь лепешечек». А он этого не хочет, говорит «Ешь решетный хлеб, от других не отличая себя». Мавра излится «Нас, — говорит, — Бог отличил, а ты морить хочешь?» Федос отвечает. «Эх, глупая, еще неведомо, для чего вы отличены. Может быть, и не для радости, а в поучение. И когда раз один маврутка так на Федоса рассердилась, так взяла да и сказала ему. «Не дай Бог с тобою долго жить, хоть бы помер ты». Но Федос и тут не рассердился. «Что же такое? Ничего. Погоди, вот скоро похороните, может быть, потом поминать станете». А молодые-то и расхохотались <смех> еще мол тебя, старого ворчуна, вспоминать будем. Да и старички-то, которых он звал «почкенные», не на его стороне становились. А тоже бывало говорят, что-то он превозвышается, а лучше всех хочет быть во всем в пустоплясове. «Довольно знаем мы все его. Вместе и водку с ним пили, и с бабами песни играли. Чего вели катится? Молодые его слышать и рады, и иной озорной подойдет к нему и говорит, «Дед Федос, а что такое? А вон что про тебя старики-то сказывают. Да? Ну-ка давай послухаем. Говорят, будто ты стыдно сказывать. Ну что, ну что? На тебе его стыдно-то?» Когда молодой-то был... У, был пакостник. Школы нам братцы не было, Бойло было, а школы и не было. Говорят, ты солдатки в половень гостиницы носил. Да и хуже того братцы мои делавал. Слава Богу, многое уже позабылось. видно, Бог простил. А вот людям-то все еще помнится. Не живите братцы, как я прожил, живите по лучшему, чтоб худого про вас людям вспоминать было нечего. А мы раз от раза больше все ошибающиеся. Попали, братцы, перед святками в такое бесстыжество, что мало нам стало натирухов до да лепешек, а захотели мы завести забавы и игрища. Сговорились мы, потаймя от своих стариков, нарядиться как можно чуднее, медведями да чертями, одевки цыганками и махнуть за реку, на постояло двор, шутки шутить. Афидос как-то узнал про это и пошел ворчать. «Ах вы!» — говорит, — бесстыжие! «Это вы мимо голодных дразнить их пойдете, что ли, с песнями? Слушай, Мавра, нет тебе моего позволения!» Мы все ее у Фидоса отпрашиваем. «Пусти, мол, ее, Федос Иванович, что тебе ее век томить?» А он отвечает. «Пошли вы, пустошни! Какое в этом утомление, чтобы не пустить человека из себя дурака строить?» «Ну да, ты, мол, уж всегда такой, ото всех все премудрости требуешь». «Не премудрости, — говорит, — а требую...» Что Господь велит? На ближнее разумение, ближний в скорбях, а ты не попрыгивай. Да разве ближнему-то хуже от этого, а разумеется, не вводи его в искушение, а в себе не погубляй доброту ума. Ну вот, мол, ты опять все про умственность. Это надокучило. Небось, когда молод был сам, так не рассуживал, а играл, как и прочее. Ну и что ж такое, отвечает дед Федос? я ведь уже не раз сознавался вам, что в молодых годах. Я много худого делал. Так неужели же и вам теперь должен тоже советовать делать худое, а не доброе? Эх, неразумные, с пьяным-то чай, ведь надо говорить не тогда, когда он пьян, а когда выспится. Молодой я пьян был всякой хмелиною, а теперь, слава богу, повыспался. А если бы я был человек не грешный, а праведный, так я бы и говорил-то с вами совсем на другой манер. Я бы вам, может, прямо сказал, Бог это вам запрещает и может за это прийти на вас наказание». Тут за это слово все на Федоса поднялись. «Нет, нет», — закричали, — «что ты как ворон все каркаешь? Это все ты сам повыдумывал. Веселье и в церквях поминается. вы царь и играл, и плясал, и на свадьбе-то мало ли вина была попита. Ты своего не уставляй, это нам не запретное. Если бы похотел Господь, чтобы поворотить народ на другую путь...» Он бы не тебя послал, а особого посла-благовестника. Федосам желал внушить, что не нам судить, какого посла куда посылает Бог, а что слово Господне духовное, и через кого оно доходит, через того все равно и засеменяется. Кто в божьих смыслах говорит, того и послушайся, а нарочных послов не жди, нарочно-то бывает так придет, что и не поймешь его». Ну а все же, хоть и все с дедом спорили, об открытость супротив его делать стыдились. Потому что, когда вспоминется нам то, что старики про половинь говорили, мы Федоса будто и не уважаем, а потом вздумаем, что он давно уже человек справедливый стал, а те почкенные-то все еще вокруг половня ходят. Нам Федоса и совестно. Грешник-то он правда, что грешник был. Да ведь он отстоялся уже и повернул себя на хорошее свое то нам справить хочется, а его все таки стыдно». И стали мы со своими намерениями крыться и сделали уговор вечером на Рождествен день собраться все в Ригу и ждать друг дружку в угле, в колосе, а потом идти всей гурьбой, переряженными к дворнику. А мы знали, что у дворника праздник как следует, «Быка залобанили, трех свиней зарезали и две бочки браги наварено. Пойдем, мол, налопаемся, а обратно будьте девки, пусть себе где знают хоронятся. Такие зашли затеи хорошие. Пошли у нас хлопоты. Разные мы одежды припасаем, да прячем в потайных местах. Боимся только, чтобы не подсмотрели за нами соседи неимущие, да наши похоронки не украли бы». Мы им до сочельника все поддавали кусочки, а под сочельник бабы и девки сказали им: Слушайте вы, не вы, чтобы завтра не сметь приходить сюда, потому что мы завтра будем сами в печках мыться и топорами лавки скресть, завтра нам не до вас. Обходитесь, как знаете. Маврутка захотела свои уборы вынести в Ригу, когда дед Федос в лес пойдет, и вот когда все, что надо было, у себя в избе отмыла и отскребла, да поглядела в окно, а на улице видит метель и северка, так, что дышать трудно. Маврутка думает, дай скорее самчу, а то дед воротится, и только что отворила дверь, как сдушила ей сиверкой, а перед самым ее лицом на жерновом камне у порожка нищенское дитя стоит. И как будто особенная. Облик нежный. А одежда на нем только одна рваная свиточка. И в той на обоих плечах дыры. Соломкой заправлены. Будто крылышки сломаны. Да в соломку завернуты. И тут же приткнуты. Маврутка на него осердилась. «Чего тебе?» — говорит. «Для чего в такой день пришел? Ишь ты, нет на вас пропасти!» А дитя стоит и на нее большими очами смотрит. Девка говорит «Что же ты, бельма, выпучил? Прочь пошел!» А он еще стоит. Маврутка его поворотила и сунула. «Пошел в болото!» А сама побежала. И никакого ей беспокоя на душе не было, потому что ведь сказано всем им было, что не ходить в этот день. Чего же таскается? Прибежала Мавра в Ригу, да прямо в дальний угол, и там в сухом колосе все свое убранье и закопала. А когда восклонилась, чтобы назад идти, Видит, что этот лупоглазый ребенок в воротах стоит. Маврутка на него опалилась. «Ты, шелудивый!» — говорит. «Послежаешь меня, чтобы скрасть мое добро? Так я отучу тебя!» Да и швырнула в него тяжелый цеп, А цепь-то такой был, что дитя убить сразу мог. Да бог дал, она промахнулась, И с того еще больше осердилась. И погналась за ним. А он не то за угол забежал, не то со страху в какой-нибудь овен нырнул, Только Мавра не нашла его и домой пошла. И поспешает, чтобы прийти прежде, чем дед Федос воротится из лесу. Она самое на нее стал страх нападать. Будто как какая-то беда впереди ее стоит. Или позади вслед за ней гонится. И все, чем она шибче бежит, тем сильнее в ней дух занимается. А тут еще видит, что у них на заваленке будто кто-то сидит. Маврутка вдруг стала смотреть, что это. Неужели опять лупоглазы там? Девка-ровечница с ведром шла и спрашивает, что у тебя, нога что ли подвихнулась? А маврутка машет ей и говорит, послушай-ка, что тебе нашу избу видно? Та отвечает, видно. А что это такое там у нас под окном на заваленке? Это твой дед видос сидит. У тебя может быть курья слепота в глазах? Чего еще? Ярко его вижу, вон он руки в рукавицах на костыль положил, а недром носит, тяжело его у бьет. А ребенка Лупоглазого не видишь там? Лупоглазое дитя-то, но не по всему селу ходило, а теперь его нету те. А Мавродка ей говорит, что она сейчас Лупоглазое дитя видела, и что он подсмотрел, куда она свой убор закопала. Теперь, говорит, то и думаю, что он с тылый откопает, да и выкрадет. «Пойди перепрячь скорей. И то сбегаю, а сама чую, что теперь уже ей в Риге было бы боязно. И тут Мавра с дедом опять не Влад сделала. Так что он сказал ей, «Ты, должно быть, задумала что-нибудь на своем поставить. Смотри, беды б не вышло». Она отвечает, «Не удержишь меня». «Чего силам держать?» «И не надобно. На. А тебе, слышь, чего же там понравилось? Назад-то пойдете, ребята, чтоб вас не обидели». Закаркал, закаркал опять. Никого не боимся мы, а там праздник как следует. Там били бычка и трех свиней, и солодом брага варено: Вон, на что наготовлено иступление, и пьяно, и убоисто. А тебе и свиней-то жаль, воробья-то мне и того жаль. И о его-то, головеньке, ведь есть вышнее усмотрение. А воробьиные головеньки то да, усмотрение, да, Тфу! Мавра в раскат громко плюнула. Дед сказал, чего ж плюешься? На слова твои плюнула. На мои-то наплюй, не груби только хозяину. Он мне не надобен. Вона как. Разумеется. Пусть его нелюбым коням гривы мнёт. Что городишь, что неразумное, я тебе говорю про того, кому мы все работать должны. Но я не разумею и не хочу. Что это, работать-то? Да. Поработаешь. Не все ведь вольную волей работают. Другие неволею. И ты поработаешь. Мавра через гнев просмеялась и говорит, «Полно тебе, дед, в самом деле видно правда, что ты с ума сошел». А дед посмотрел и ответил ей, «Господь с тобой умная, и сам на печь полез». А она схватила под полу его фонарь со свечой и побежала в Ригу свой наряд перепрятывать. А в Риге-то уже темно, и страх на нее тут так и налетел со всех сторон вместе с ужастью. Так ее и за плечо берет, и ноги ей путает». Думает, дай скорей огонь зажгу, смелей станет. Чиркнула спичку и раз, и два, что-то у самого лица будто пролетело. Она зажгла фонарь и перекрестилась, а только зашла в угол к колосу, как вдруг с одной стороны к ней пташка, а с другой другая. Точно не хотят допустить ее. И видит она, что это ей не кажется, а взаправду есть. Откуда-то слетели воробушки и пали на колос в свет и сидят, глядят на нее, натопорщившись. «Давай скорее выхвачу, да и убегу», — думает Мавра. И стала скорее руками колос разворашивать, а там под рукой у нее что-то двинулось и закопалось. Она цап посильней, а ей откуда ни спади, еще воробей трепещется и чирикает. «Тьфу, мол, тебе надо, проклятая ты!» Взяла его, да и сорвала ему головеночку, а сама не заметила как с сердцем в злости фонарь бросила, и от него враз солома вся всполыхнула, а оттуда того и скучи-то, что вы скажете, восстает он, он и дитя лупоглазая, и на челушке у него росит кровь. Тут уж Мавра забыла все и бросилась бежать, а огонь потек с бурею в повсеместности и слил за единый час все, чем мы жили и куражились. И стало нам хуже всех тех, которые докучали нам, потому что не только у нас весь хлеб погорел, а и жить-то не в чем было. И пошли мы все к своим нищим проситься пожить у них до теплых дней. А дед-то Федос на пожаре опекся, весь и вставать не стал. Ну а все ладил в ту же стать и говорил другим с утешением. «Ничего, — говорит, — хорошо все от Господа посылается». Вот как жили мы в Божьих любимчиках, совсем было мы позабылись, хотели все справлять свои дурости, а теперь Господь опять нас наставит на лучшее. Так и помер с тем, с этой верой-то. А какое это было дитя, и откуда и куда оно в пожар делось, так никогда потом и не дознались, а только стали говорить, будто это был ангел, и из за нечувствительность нашу к нему. Мы будто были наказаны. Все равно, — говорил Федос, — кто бы ни был он, бедное дитя, всегда Божий посол. Через него Господь наше сердце пробует. Вы все стерегитесь, потому что с каждым ведь такой посол может встретиться. Впервые опубликовано в журнале «Северный Вестник» в 1892 году.